Глава восемнадцатая. Виктор спокоен, равнодушен и непоколебим. А у меня сердце обрывается от каждого его слова. Я была готова к чему угодно, но не к такому. Поэтому теперь ломаюсь, рассыпаясь по крупицам, и не могу выдавить из себя ровным счётом ничего. Мне нужен партнёр Лиля. Льётся откуда-то издалека но не сразу проникает внутрь вакуума, где я прячусь от болезненной, горькой правды. Несиделка. Виктор протягивает руку к моему лицу и не плакальщится. Мизинцем смахивает со щеки слезу, которую я даже не заметила, растирает влагу, хмуро глядя на свои пальцы. Сижу неподвижно, вцепившись ногтями в край стола и не могу выдавить из себя ни звука. Почти не дышу. Лёгкие свело судорогой. Воскресенский молча ждёт, когда я совладаю с эмоциями и дам ответ, на этот раз окончательный. Назад пути уже не будет для нас обоих. После его признания многое становится на свои места. Картинка выстраивается, мрачная и безысходная. Ясно, почему Виктор постоянно спешит и хронически занят, почему он грозен и суров, зачем его сыновьям опекун до совершеннолетия и где он сам будет всё это время. Мои вопросы больше не актуальны. Только что я закрыла их все. Осталось понять, как вести себя с ним. Острая боль орудует скальпелем в груди, разрывает меня изнутри и проступает солёной влагой на ресницах. Я должна сдерживаться, ведь такие мужчины не принимают участия и жалости. С трудом делаю вдох и будто вбираю в себя ядовитые горячие пары, Они обжигают гортань, кислотой текут по венам. Я согласна. Сипло шепчу и прочищаю горло, чтобы продолжить чётко и бодро. Нужно обсудить, как это всё будет происходить. Знаете ли, я никогда ещё не была фиктивной женой. Никакой не была, так что опыта, сами понимаете, нет. Пожимаю плечами и легко улыбаюсь, пытаясь разрядить обстановку. Поборов тремор в руках, кое-как беру вилку и накалываю кусочек остывшей лазаньи, кладу в рот, стискивая губы, пережёвываю, не чувствуя вкуса. «Я в тебе не ошибся», — произносит Виктор с хриплым смешком, — допивает свой сок до дна. «Вернёмся к главному условию, о котором мы говорили, когда ты приехала. Ты меня несколько дезориентировала, и я так и не озвучил его. Итак, ты должна держать всё в строжайшей тайне» эффективность наших отношений и мой диагноз. Подавившись едой, закашливаюсь до слёз, зато теперь у меня есть алиби, чтобы поплакать, склонившись над столом. Боковым зрением улавливаю рядом движущуюся тень, слышу плеск воды. Я умею хранить секреты. Хриплю, принимая стакан из рук Виктора, но стыжусь поднимать на него взгляд. Представляю, как глупо выглядело в его глазах с гордым высказыванием «я в вас не влюблюсь». Идиотка. Это последнее, что интересует Воскресенского в сложившейся ситуации. Отлично. Возвращается на место. Мы составим брачный контракт. Все документы подготовит мой брат Константин, лучший юрист в городе и единственный член семьи, который в курсе дел. Он же будет контролировать выполнение условий и поддерживать себя когда я уже не смогу. Вздрагиваю от этих слов, но продолжаю делать вид, что всё нормально и обыденно. Только ему ты можешь доверять больше никому. Запомнила? Константин Воскресенский, брат, юрист. Проговариваю вслух. Запомнила. Когда вы познакомите нас? Хм. Пожалуй, в ближайшие выходные. После паузы негромко произносит Виктор. Он как раз приглашал меня с детьми на открытие кафе его жены — Я хотел отказать, но теперь думаю, что это удачный повод показать тебя. Меня коробит от формулировки, словно я не живой человек, а предмет гардероба. Воскресенский примерит меня на время. Будет наш с тобой первый выход в свет. Да, пожалуй, так и поступим. Завтра скажу Дане и Лёше. Хлопает ладонью по столу. Зря вы сразу не приняли приглашение брата. Вам нужно больше времени проводить с сыновьями, иначе вы отдалитесь». Забывшись, поучаю его. Мы в любом случае отдалимся. Намекает на неизбежное, а сам даже бровью не ведёт. Принял, привык. Ждёт от меня аналогичного поведения, но я, кажется, никогда так не смогу. Возможно, ты и права. Неожиданно поддаётся и добавляет будто в своё оправдание. Я стараюсь делать для них всё. Верю. Выдыхаю почти неслышно, но Виктор улавливает. Сжимает расслабленную ладонь в кулак и резко сворачивает с этой опасной дороги навстречу друг другу, возвращаясь к главной теме. Предупреждаю сразу, свадьбы не будет, сухо цедит. Никакой торжественной церемонии, никаких клятв, никакого медового месяца, перечисляет всё то, чего я и так избегаю. Родственники и друзья знают меня как жёсткого, расчётливого человека. Мне чужды романтические бредни и шумные праздники, так что самый достоверный вариант — расписаться и провести вечер в узком кругу. Вы уверены? В чём? Хмурится, отчего на его лбу и переносицы залегают глубокие борозды. Он выглядит до смерти уставшим, хоть и притворяется каменным истуканом. Думаете, ваше окружение поверит, что вы в здравом уме выбрали в жёны меня? Выпаливаю беспрекрас и демонстративно развожу руками, показывая себя. Почему нет? Неторопливо исследует меня задумчивым взглядом, задерживается на вырезе, из которого выглядывает его футболка, и я импульсивно запахиваю халат. Давайте будем честны друг с другом. Нервно смеюсь. Я далеко не мечта олигарха. Простая скучная учительница, а не модель, к которым привыкли мужчины вашего круга. Не так одеваюсь. «Не так выгляжу». «Ерунда», — пресекает мою речь властным взмахом руки, которому я подчиняюсь. «Это всё шелуха и легко наносится сзади, не переживай. У тебя есть то, чего не купишь. Порядочность». «Вы ведь меня совсем не знаете». «Я увидел достаточно и выводы сделал», — чеканит строго. «Завтра Игорь поможет перевести твои вещи». «Одежды много не набирай, купим новую. Не спорь, это нужно для дела», — предупреждает моё возмущение. «Бери только самое необходимое». «Можно послезавтра?» — Сипла перебиваю его. «Не хочу с отчимом пересекаться». «Обидел?» — в голосе проскальзывает сталь. «Судя по тому, что ты приехала ко мне в том же костюме, в котором была вчера, и от которого упорно отказывалась, ты вряд ли ночевала дома. Почему?» Семейные дрязги, увиливаю от ответа. Неважно. Лиля, ты станешь моей женой, и твои проблемы в любом случае придётся решать мне. Обыденной фразой вгоняет меня в ступор. Не настоящей женой, машинально уточняю. Ответственность у нас обоих будет настоящая. И супружеские обязанности, кроме... Сама понимаешь чего. Киваю, мгновенно покраснев. Внешне мы будем полностью соответствовать образу семьи, чтобы не вызывать подозрений, пока оформляем документы и опеку. Поэтому, если у тебя какие-то трудности, то лучше разобраться с ними на берегу. Лучше расскажи сама, не заставляя меня поднимать связи и лично всё выяснять. Отчим изменяет моей матери, а ещё может в любой момент выгнать нас из дома, потому что квартира теперь принадлежит ему. Выпаливаю, как на духу. Подробности. Бесстрастно кидает Виктора, и я сдаюсь. Открываюсь совершенно постороннему человеку. Доверяю ему грязные секреты, которые никогда и никому бы не высказала вслух. Чувствую, как мне становится легче, словно на приёме у психолога, хотя это моя прерогатива, и я должна лечить души. Но в данный момент ковыряются в моей. И впервые в жизни я не сопротивляюсь. Наоборот, сердце нараспашку. Воскресенский молча выслушивает путанный поток откровений, не сводя с меня напряжённого, потемневшего взгляда. Постукивает средним пальцем по корпусу телефона, делает глубокий вдох и встаёт, стоит лишь мне закончить. «Понял, разберёмся». Отрезает, закрывая разговор. «На сегодня достаточно, лили отдыхай». Невесомо дотрагивается до моего плеча, убирает руку и идёт к двери. «Спасибо», — шепчу ему в спину, — но почему-то не могу отпустить. Наше общение оборвалось на середине. Как будто приоткрыли дверь, и стоило заглянуть в зазор, тут же захлопнули её перед самым носом. Виктор Юрьевич останавливается. А вы в своём диагнозе уверены? Точно нет ни малейшего шанса. Не оглядывается. Лишь поворачивает голову так, что тусклый свет очерчивает его волевой профиль и произносит морозным тоном. «Лили, не путай, ради чего ты здесь. Твоя миссия — спасать мать. Меня не надо». Выстреливает каждым словом, как ядовитой стрелой, и уходит, оставляя меня в растрёпанных чувствах.